Но мы не скроем, что совершающиеся события в последние дни бросают в жизнь искры, которые мы от всей души и сердца хотели бы предотвратить вместе с вами. Ваше превосходительство, мы искренне, все члены Рады как один заявляем вам, что нас волнует участь задержанных членов Краевой Рады. Вы понимаете, что они недавние сотоварищи по работе, Есть плоть от плоти, кость от кости кубанского казачества. Пусть они делали ошибки, пусть заблуждались, но все мы, повторяю, как один человек, каких бы убеждений и взглядов мы ни были, не можем без душевного содрогания не волноваться за их судьбу. Мы, представители народа, обращаемся к вам с просьбой учесть момент, учесть жертвы, принесенные нами, и прежде чем принять решение относительно задержанных членов Краевой Рады, взвесить всю обстановку, в которой мы живем и которая нас окружает. Рада обращается к вам от чистого сердца с просьбой освободить их и передать в наши руки. Крики просим! Ваше превосходительство, Краевая Рада сумеет в спокойной деловой обстановке обсудить их деятельность и сумеет внести и определить им должное. Это наша единственная и горячая просьба. Просим. По окончании речи атамана я взошел на трибуну. Сегодня, наконец, мне удалось исполнить давнишнее свое желание довести до краевой рады голос моей армии, поведать вам о подвигах непобедимых орлов Во главе которых я с гордостью стою Поведать о нуждах, о болезнях С полной уверенностью, что Краевая Рада Истая представительница родной Кубани Истый хозяин кубанской земли Поймет эти нужды И как заботливая мать Сыну, который борется на фронте Придет на помощь непобедимым орлам Кавказской армии Аплодисменты Господа Давно хотел я поведать о подвигах моих орлов, но, к сожалению, не от меня зависело, что голос армии не мог дойти до вас. Не мог дойти он от того, что были люди, которым это было не на руку. Не раз уже я хотел быть у вас в тяжелые дни, когда, истекая кровью, выбиваясь из последних сил, кубанские орлы, прикрывая грудью родную землю, сдерживали напор в десять раз сильнейшего врага не получая тех подкреплений, которых с болью в сердце ждали. Невзирая на то, что на фронте моем ежечасно победа могла обратиться в поражение, я выбрал свободный день и приехал в Екатеринодар. Здесь я заявил о моем желании посетить законодательную раду, чтобы в ее лице найти ту помощь, которая необходима была моей армии. Каждый час был дорог». Каждый час, который я терял здесь, мог стоить жизни десяткам тысяч кубанских сынов. Но законодательная рада не удостоила меня своим приглашением. Я уехал, не получив той помощи, на которую имела право моя армия. Позор! Я снова приехал с генералом Науменко и генералом Покровским. Я приехал к Атаману просить его ускорить созыв Краевой Рады в полной уверенности, что Краевая Рада окажет помощь армии, что Краевая Рада будет той матерью, которая позаботится о своих сынах. Я выехал с фронта с сердцем, открытым вам. По дороге я прочитал, что вожди Кавказской армии, те вожди, из которых половина пролили кровь в свою за родную Кубань, Были по пятнадцать раз ранены, среди которых почти не осталось целых. Эти вожди заслужили в стенах Краевой Рады название «Непорядочных». Позор! Я не мог просить помощи и вынужден был, не побывав у вас, уехать из Екатеринодара. Сейчас тех, кто прикрывался именем кубанца, позорил Кубань и засев в тылу отрекся от общей матери России, к счастью, здесь нет, и я с открытым сердцем и полной уверенностью обращаюсь к вам. Когда великая, когда-то мощная Россия покрылась потоками крови и разорением, когда обезумевший народ грабил и жег родную землю, здесь, на Кубани, всколыхнулось русское народное сознание. Здесь нашли убежище и приют все те, кто не потерял в сердце своем веру в возможность спасения Великой России, все те, у кого честь и совесть еще не умерли. Значение Кубани как созидательницы и носительницы новой русской армии Великой Свободной России огромно. И это значение не имеет права забыть ни один русский человек. И вот все то, что сделала Кубань, Ценой потоков крови в деле воссоздания Великой России, все то, за что десятки тысяч кубанцев пролили свою кровь, все это стало забываться, и чистое, незапятнанное имя Кубани, спасительница России, стало черниться грязными руками тех, кто мелкое свое честолюбие ставил выше благородины Все больше и больше раздается голос, обвиняющий Кубань, какой-то самостийности и в измене России. «Неужели Кубань отреклась от России?» С мест. «Нет!» «Неужели то, что говорилось от имени Кубани, все это живет в ваших сердцах?» «Я знаю, что нет. И здесь, среди вас, от имени моей армии, которая дала мне право говорить, потому что я с ней сроднился, и что я с ней составляю одно целое, я громко говорю тем, которые позорным названием «Самостийника-изменника» покрывают Кубань. Это неправда. Вы не имеете права змеиное шипение, которое раздавалось в тылу армии, принять за клик непобедимых кубанских орлов».